Глава 20. Москва. Высотка на Котельнической набережной. Вернулся за гид. «Так, еще», — продолжил я обсуждать то, что уже можно было и при нем. «Есть очень деликатная тема. Останки наших павших воинов. Их находят после черных копателей и перезахоранивают безымянными. Мародеры выгребают все, что могло бы помочь идентифицировать погибших. Предлагаю начать организованно проводить раскопки, чтобы опередить мародеров». Можно создать централизованные поисковые комсомольские отряды, которые будут под руководством опытных военруков проводить поиски и раскопки. А дальше проводить полноценную идентификацию через военкоматы по наградам, по остаткам документов, по спискам без вести пропавших. Хорошо бы еще подключить ребят к розыску родных павших бойцов. А дальше по погребение с оружейными салютами, с обелисками. — То есть зимой дети у нас в архивах изучают документы, а летом — с картами, на места боев с палатками и лопатами. С идеологической точки зрения подъем патриотизма будет потрясающий. — Ведь и в самом деле перспективная тема, — посмотрел на меня с интересом Сатчан. Я так понимаю, ты предлагаешь мне этим заняться? — Я сейчас буду готовить статью по этому вопросу в труд. Думаю, она должна вызвать определенную реакцию. И хорошо, чтобы к этому времени у тебя уже была продуманная программа, и ты тут же после статьи начал ее продвижение. А я потом в следующей статье распишу твои успехи на всю страну, и пример будет на местах, как все это делать надо, ну и для твоей карьеры, сам понимаешь. Я понял, благодарно кивнул он. А что насчет оружия? Там же его полно. А что насчет оружия? Недоуменно взглянул на него я. Ближайшая воинская часть помощь разминируют, вывезут, утилизируют. Опять же, все это оружие не попадет на черный рынок, и никто не подорвется случайно. — Так-то да, — задумчиво согласился Сачан. — То есть у нас тут вырисовывается тесное взаимодействие с военными. А оно им надо? — Слушай, ну тут просто уверен, что интерес у них будет, — ответил я. — Во-первых, у нас у всех кто-то погиб в войну. Многие не знают, где и как погибли их родные, и этот поиск может для многих стать личным делом. Во-вторых, если мы говорим о военных, уверен, никому из них не хотелось бы, исполнив свой долг перед Родиной, вот так лежать десятки лет без надежды, что тебя нормально похоронят, и родственники будут мучиться все это время. — Все это немного неожиданно, — проговорил Сачан. — Но я с тобой полностью согласен. Попробуем. — Нам домой не пора? — заглянула к нам Рима. Все, все, мы закончили, — подскочил Сачан. Все мы вышли их провожать. Когда Рима просовывала руки в рукава пальто, которое ей подал муж, мне показалось, что у нее животик появился. Неужели? уть уть через левое плечо. Или просто хорошо кушает. Москва, ДАС. Только Хуберт подумал, что долго нет никакой реакции по Мартину Нойлеру, как на вахте общежития ему оставили записку, что звонили из посольства ГДР и просили его зайти. Отлично. Обрадовался Хуберт. Наконец-то пришел ответ из ГДР, что Нойлер отзывает из МГУ обратно на родину. Москва, квартира эль Хажжи. Вернувшись домой с курсов, Диана выбрала момент, когда осталась с мужем наедине и рассказала о своей встрече в посольстве с Маратом. «Дорогой, я правильно понимаю, что это ты его на курсы устроил?» — прямо спросила она. «Да», — согласился Фердаус. «Это значит, что у них с Аишей все серьезно?» Похоже на то. Но что скажут родители, удивилась Диана. Они считают, что Аиша хорошо воспитана и не наделает глупостей, развел он руками. Что правда они настолько наивны, не поверила Диана. Ну, либо наивны, либо знают Аишу получше нас с тобой. Ну, надо же, как интересно, пробормотала Диана. Посмотрим, что будет дальше. Не успели мы проводить сатчанов, как позвонил Марат. «Куда вы переехали?» — спросил он. «Я приезжаю, у вас тут в квартире погром?» «Не погром, а ремонт», — улыбнулся я и рассказал Шурину, как нас найти. «Сейчас Марат сюда приедет», — сказал я жене и Загиту, положив трубку. «Представляю, как он удивится!» — захлопал в ладошки Галия. Загид пошел встречать сына вниз. Может, боялся, что консьерж его не пустит, а может, поговорить надо было по дороге. Марат, конечно, был очень потрясен. Когда они вошли в квартиру, у него был совершенно ошеломленный вид. Галия ему устроила экскурсию по квартире. Марат завис у окна. — Жаль, сейчас темно, — сказал довольный произведенным впечатлением Загид и пошел курить на ходу, доставая сигареты. — Это что там такое? — полюбопытствовал Марат и выглянул на лестницу вслед отцу. «Отдельный вход, для прислуги», — улыбнулся я. «Что ты думаешь, тут кухни такие маленькие?» «Господа, в кухне не едят, это рабочее помещение». «Ничего себе!» — усмехнулся он. Галия с Ириной Леонидовной быстренько накрыли на стол, пока Марат по квартире шарахался, и мы все опять расселись вокруг. «Ердос помог мне устроиться на курсы арабского языка», — начал возбужденно рассказывать он, — «при посольстве Ливана». Я одобрительно кивнул, а сам поразился, как далеко все зашло. Неужто я был неправ, и родители Аиши будут рады бедному зятю из СССР? Тысяча и одна ночь какая-то. Знаете, кого я там сегодня встретил? Сестру твою, Диану? Радостно сообщил он. Правда? Искренне удивилась Галия. Надо же! Долго засиживаться у нас он не стал, сославшись на работу, поужинал и, не скрывая счастливой улыбки, умчался. И что это все значит? Может, я чего-то не знаю, и родители Аиши не настолько богаты? Хотя Тарек точно очень богатый человек, и рано или поздно Аиша, как его внучка, так или иначе окажется в числе его наследников, ничего не понимаю. Вот не зря говорят, что Восток — дело тонкое. В пятницу в университете ко мне подошла Маша во время большого перерыва с Мартином, Семой Давыдовым и пачкой фотографий. Сидели и разглядывали их вместе». Первое, что бросилось в глаза, это то, что сама бывшая траншея не такая уж и широкая. Перепрыгнуть, конечно, можно, но не женщине и на каблуках. Однако бросить щит из нескольких досок вполне можно было бы и людям, не пришлось бы в грязь наступать. Правда, машины, проезжая через это место, тоже грязь разносили по асфальту, но, опять же, не настолько, чтобы это можно было назвать «поколено в грязи». «Ребят, у меня такое ощущение, что это формальный рейд», — сказал наконец я. «Нашли, нефти, какое нарушение и подсунули вам? Похоже на симуляцию деятельности комсомольского прожектора. Так что не заморачивайтесь. Никто от вас никаких открытий здесь не ждет. Пишите в акте, как есть, фотографии эти приложите». Откладывал я фотки с удачными ракурсами. «А это что?» «Это вот как раз, я тебе говорил, проход на соседнюю территорию». — пояснил Мартин. — Они в столовую туда ходят обедать. — А это что такое у них в руках? — присмотрелся я к женщинам на фото. — Похоже на коробки обувные. — А, ну да, там много кто с коробками ходит, — вспомнила Маша. — Зачем? — не понял я. — Кто их знает? — Так, давайте еще раз. — разложил я перед собой фотографии. — Эти люди выходят с обувной фабрики на соседнюю территорию пообедать. И у обоих фабрик, так? «Ну так, — кивнул Семен, — это, я так понял, в обход проходных. Дыра в заборе между двумя предприятиями. Половина с обувными коробками. Нафига спрашиваются им коробки?» «К чему ты клонишь?» — насторожилась Маша. «Зная, как работает охрана на предприятиях, они следят только за тем, чтобы не выносили их собственную продукцию. И при выходе пропуска зуб даю, никто не проверяет, только при входе. Ты хочешь сказать...» «Что они по коробочке в день обуви выносят?» — потрясенно посмотрела на меня Маша. «И что-то выносят наверняка в обратном направлении. Чем соседний завод занимается?» «Фиг его знает», — растерянно ответил Семен. «Короче», — оглядел я ребят, — «вы в отчет это не включайте. Доказательств нет, только догадки. Но с Амедова эти фотки обязательно покажите». Если ему устроили формальный рейд для галочки, значит, у него хорошие отношения с руководством этой обувной фабрики. Вполне, может быть, он захочет их предупредить о такой вероятности, но в отчете это не указывать. А если вы будете на своем настаивать, устроит вам жуткий скандал. Оно вам точно не надо. — Хорошо, — кивнула Маша. — А про эту дыру в асфальте так и написать в акте? — Да что дыра, — пожал я плечами, — ее заасфальтируют, и все. Небось в планах уже эти работы стоят. Тем и отпишутся в ответ на замечание, мол, такого-то числа запланирована работа на такое-то число. Москва, МГУ, кабинет Самедова Регина заглянула в кабинет Самедова и, увидев, что он один, зашла к нему, кокетливо покачивая бедрами, и присела рядом с ним на стол. Самедов недовольно шлепнул ее по заднице. Получив довольно ощутимый шлепок, Регина вскочила и удивленно уставилась на него. В такие игры они еще не играли. «Тебе зачем телефон Ивлева понадобился?» Холодно, глядя на нее, спросил он. «Так? Нужно было?» — растерялась она. Откуда он узнал? «Ты издеваешься?» — тут же разозлился он. «Зачем тебе его телефон? Забыть его никак не можешь?» «Да ты что? Не нужен он мне?» — Я отомстить ему всего лишь хотела. — Ну что ты за дура? Ты вообще представляешь, кто за ним стоит? За него Захаров лично недавно хлопотал, чтобы свободный режим учебы организовали. — Ведь откуда тебе знать, кто это такой? Ты же даже своего носа не видишь. — Подумаешь, — обиделась Регина. — А может, ты все знала? — осенила вдруг Самедова догадка. — Может, ты поэтому в него так и вцепилась тогда, в сентябре, А? Москва, посольство ГДР Сразу после занятий Хуберт Майер прибыл в посольство, предвкушая, как он, вернувшись, сообщит Мартину Нойлеру об отчислении из МГУ и отправит его домой в ГДР. Но, к его огромному удивлению, Баум, проводив его себе в кабинет, принялся жестко отчитывать его за самоуправство, за злоупотребление служебным положением, за фальсификацию информации. Хуберт сидел ни жив, ни мертв от неожиданности. «В Берлине принято решение об отзыве тебя из СССР», — закончил Баум. «Возвращайся в ГДР. Там решат, что с тобой делать дальше». Хуберт на ватных ногах вышел из кабинета Баума, даже забыв попрощаться. По дороге в общежитие в полуоборочном состоянии он все думал, как так получилось. Ждал безоговорочной победы, а в итоге сам вылетел из МГУ. Что ж теперь с ним будет? Какой позор! Москва, МГУ Сбежав от разъярившегося Самедова, от греха подальше, Регина думала над тем, что только что случилось. Кто ж там такой за Ивлевым стоит? Что это за Захаров такой важный? Что ж, Ивлеву теперь и тронуть нельзя? А как Самедов хвалился, что достиг такого, что Ивлеву и не светит никогда? А сам, получается, его боится теперь? Так что, Самедов не осмелится ничего против Ивлива предпринять, даже если она убедит его, что Ивлев ей безразличен? Что ж теперь делать? После пар поехал к себе на стройку. Ремонт шел своим чередом. Потолки были уже выровнены, арки заделаны в ванной. Одно и второе стены, как я понял, пришлось выравнивать под плитку. Полы в комнате однушки уже подготовили и перегородили проход, чтобы кто-нибудь не влетел случайно на свежую стяжку. — Решили, что мебель туда перенесем из жилых комнат, как пол схватится, — пояснил Жданович. Состояние дел меня порадовало. Мужики работали четко и быстро, но до ноябрьских мы вряд ли вернемся. Стены под плитку должны просохнуть, стяжка должна схватиться и набрать твердости. Есть технология, и через нее не перепрыгнешь. Потом зашел к Гончаровым, а Гришу палаткой для раскопок. «Мне можно и с возвратом», — объяснял я. «Там на пару месяцев всего надо, а можно и выкупить. Будет в Институте археологии своя палатка на такой случай». «Слушай, не обещаю. По знакомым поспрашиваю», — ответил он. «И печку сразу попросил я. Поспрашивай, пожалуйста, зима на носу». гриш пообещал сделать все, что может, и мы распрощались. В дороге к метро встретил Альфреда с очередной незнакомой барышней. Что-то он во вкус вошел, меняет их, как перчатки. А недавно еще жениться обещал на русской. Испортили его наши парни из общаги. Теперь, похоже, ему только гарем с собой вести придется на родину.